Суббота началась со звонка моей младшей сестры. Голос у нее был тревожный. «Надо поговорить». Начала она без всяких предисловий. Я вздохнула, потому что такое начало не предвещало ничего хорошего. Оставалось только гадать, в какие неприятности на этот раз оказалась втянута моя шебутная сестрица. Надо признать, что брак с кости Таганцевым повлиял на нее положительно. Необдуманных действий Надка стала совершать гораздо меньше но иногда даже Костя не выдерживает присущий ей стиль жизни. И тогда приходится приходить на помощь, хотя и реже, чем раньше. «Приезжай, поговорим». Покладисто согласилась я. «А Виталий дома?» «А он тебе тоже нужен?» «Нет, я бы как раз предпочла поговорить без него». «Так, что-то новенькое». «И теперь пришла пора встревожиться мне». Надка, как и Костя, относились к моему будущему мужу с уважением и никогда не избегали встреч с ним. Такое, чтобы разговор не предназначался для ушей Миронова, было всего один раз. Когда Виталий по неосмотрительности втянул Таганцева, да и меня тоже, в серьезные неприятности. Неужели и в этот раз речь идет о чем то подобном? Любопытно, но подсознательно я оказалась готова к такому развитию событий. «Как странно. Я даже не осознавала, в каком напряжении жила с того момента, как Виталий увлекся своим новым проектом. Казалось бы, его бизнес-дела совсем меня не касались, и тем не менее я напрягалась из-за них. Как странно». Вслед за этой мыслью пришла еще одна. Виталий подарил мне много радости и приятных, чисто женских эмоций. Я, наконец, поверила, что могу быть любима. Благодаря Миронову, в мою жизнь вошел Мишка, без которого я себя сейчас просто не представляла. Он решил многие мои бытовые вопросы. В частности, впервые у меня появилась собственная квартира, в которой сейчас жила Сашка. Я перестала считать деньги и могла позволить себе любое мотовство, хотя и не пользовалась такой возможностью. Жизнь от зарплаты до зарплаты давно канула в прошлое. С другой стороны... «Именно из-за Миронова в моей жизни появились новые заботы и тревоги, которых без него просто не существовало бы. Неприятности по службе, расставание, скандал с Таганцевым, сложная беременность, перспектива повторной участи матери-одиночки, неприятности из-за ситуации с Варей, постоянные бизнес-проблемы, через которые проходит любой бизнесмен». Одна тревога сменяла другую и за последние несколько лет не было, пожалуй, ни одного месяца, который я провела бы полностью спокойно. Не из-за этой или неприходящей усталости я так долго отказывалась стать законной женой человека, которого действительно люблю и который стал отцом моего сына. Не из-за неё ли оставляю себе лазейку, так и не дав согласие на венчание и церковный брак. То есть дело не в недоверии, как считает Виталий, а в том, что мне тяжело дается роль жены крупного бизнесмена, неразрывно связанная с напряжением и тревогой? Осознав это, я неожиданно испытала острое чувство облегчения. Если дело в этом, то я, несомненно, готова стать его женой во всех смыслах этого слова. Декабристки, как известно, за своими мужьями на каторгу шли. Я действительно люблю Виталия а значит, его проблемы неизменно должны становиться моими, и я приму их все, какими бы они ни были. А тревоги? Что ж, тревоги. Они всегда были, есть и будут. За здоровье близких, за их безопасность, за уверенность в завтрашнем дне. Наше счастье так хрупко, что оно в любой момент может сломаться, испариться, исчезнуть, но это вовсе не повод ни жить, ни любить. Не радоваться. Алло, ты меня слышишь вообще? Натка даже подула в трубку от того, что я молчала, погруженная в свои неожиданные мысли. Да, Наташа, конечно, слышу. Приезжай ко мне. Виталия нет дома. Он с утра улетел в Калининград по вопросам, связанным со свадьбой, так что нам никто не помешает. Сашка обещала заехать к обеду, но думаю, что мы успеем переговорить до этого времени. «Сашка-то как раз в курсе. Она нам не помешает». Надка снова вздохнула. «Она, кстати, заезжала к нам вчера. С новым кавалером, между прочим». «С новым кавалером? Это что еще за новость?» «На мгновение меня кольнула мысль о том, что своего молодого человека моя дочь показала Натки раньше, чем мне». «И что опять с Вамой? Они ведь только недавно помирились». Что ж, новое семейное счастье и маленький ребенок тоже требуют платы в виде неминуемого отдаления старшей дочери. Но нет. Так просто, я не сдамся. «А ты ничего не напутала?» — уточнила я на всякий случай. «Моя младшая сестра та еще фантазерка, Вполне могла увидеть то, чего нет». «Нет, я попросила ее приехать, чтобы поговорить. И, похоже, испортила ей свидание». «По крайней мере, Санька сказала, что изменит свои планы, а потом приехала вместе с высоченным дылдой в конопушках». «Дылда в конопушках?» Описание очень подходило моему помощнику Тимофею Барышеву. Она назвала его Тим. Подтвердила мои догадки Натка. «О, как! Похоже, наш совместный обед имел продолжение. Интересно, от кого исходила инициатива? От Тимофея?» Или от моей непредсказуемой дочери? Надка появилась в моей квартире меньше, чем через час. Чем еще раз подтвердила серьезность неведомого мне пока происшествия. Обычно моя сестрица долго раскачивается, убежденная в том, что никуда не опаздывает тот, кто никуда не торопится. Я готовила обед, поэтому мы расположились на кухне, и Надка начала свой рассказ». «Таганцев, конечно, мне запретил тебя втягивать». Начала она, и я улыбнулась. «Узнаю Костю. Но мы с ним вдвоем не справимся». Заслышав о Бедесе Зовых, я искренне расстроилась. Стариков стало жалко. «Это же хорошие старики. причем что называется, наши. Из-за того, что Костя не хотел привлекать меня к решению их проблем, я расстроилась тоже» а уж мысль, что Виталий, возможно, причастен к их горестям, просто ввела меня в ступор. «Погоди. Попросила я, чтобы перевести дух и разложить мысли по полочкам. У Сизовых отобрали землю под каким-то надуманным предлогом. А на Костю, который начал с этим разбираться, наехали представители ФСБ? И все это из-за нового владельца земли, который предложил совершенно смешные деньги в качестве компенсации? Да. «А при чем тут Миронов? Вы установили, что он связан с этим самым владельцем?» «Мы даже не смогли установить, кто тот владелец», — покачала головой Натка. «Вокруг него такая таинственность. Мы только знаем, что он заместитель какого-то министра, и его зовут Игорь». «Не так уж и мало на самом деле», — вздохнула я. «Если составить список заместителей всех министров, то не думаю, что в нем будет много Игорей. Если повезет, то один, скорее всего, два-три, и уж точно не больше пяти. Таганцеву вполне по плечу такая чистая оперативная работа. Нет, но каков мерзавец! Кто, Костя? Почему Костя? Таганцев как раз молодец, что не бросает это дело. Это чиновник, который занимает такой пост, но при этом не гнушается обижать стариков. Так... «Не отвлекайся от темы. Причём тут Миронов?» «Да понятия не имею», — призналась Натка. «Просто вчера я пригласила Саньку, чтобы она привлекла внимание общественности к этой проблеме через свой блог, а она нам отказала. Мол, не целевая аудитория. Обзамен начала заливать баки про суперидею Виталия про поселок будущего и упомянула «Красные холмы». Мол, Виталий туда ездил, чтобы посмотреть землю под строительство. И у Сизовых, как ты знаешь, дом в Красных холмах. Не может же тут не быть взаимосвязи. «Может быть, может нет», — задумчиво сказала я. Ясно же, что Виталий собирается покупать участок в несколько десятков гектаров, и земля Сизовых ему без надобности. «Их землю, как и мой дом», Купил этот чиновник лично, чтобы возродить родовое имение, согласилась Натка. Просто Виталий, который ведет дела в той же местности, может выяснить, кто это такой. Я спрошу, когда он вернется, согласилась я. Ты же знаешь, что он всегда дает ответы на прямые вопросы. Надо только правильно сформулировать, что именно нас интересует. Сразу после разговора Натка засобиралась домой отказавшись оставаться на обед и ждать Сашку. «Мы вчера виделись, а у меня тоже семья некормленная», — сказала она. «Обед, правда, Татьяна Ивановна готовит. И ей дело, чтобы не думать о своих проблемах, и мне помощь. Но все же предпочитаю с ними пообедать». Она уехала домой. Сашка появилась через полтора часа, с порога побежав целовать младшего брата. Мишку она обожала. Чему я была несказанно рада. И про Виталия и его дела моя дочь знает больше, чем я. К примеру, она в курсе, что он смотрел землю в красных холмах. Может, и я зря считаю, что она от нас отдалилась. «У тебя новый роман?» Осторожно спросила я, когда, наигравшись с братом и водрузив его в специальный детский стульчик, Сашка уселась за стол и с аппетитом приступила к огненно-горячему борщу, тарелку с которым я поставила перед ней. «Чего?» — не поняла Александра. «Какой роман?» «Натка сказала, что ты вчера привозила к ней своего нового молодого человека». Сашка звонко рассмеялась, фыркая и расплескивая борщ. «Ну, Натка, ну, сплетница!» «Мам, ты что, свою сестру не знаешь?» «Она видит романтические отношения там, где на них нет даже намека. «Какой роман! Я приезжала к ней с твоим помощником Тимом. Я собираюсь сделать с ним несколько стримов. Во-первых, по китайским спорткарам, потому что у него как раз такой есть. А во-вторых, по кактусам. Он их разводит». Про кактусы я была в курсе. «То есть это ты ему позвонила, чтобы договориться о стримах?» «Уточнила я, потому что мне все равно была не до конца понятна эта конструкция». Я собиралась, но не успела. Точнее, про спорткар я тогда не знала. Я же его только вчера увидела, когда Тим подъехал к Наткиному дому на жестко крутой тачке. А она оказалась китайской, прикинь. Я понятия не имела, что китайцы вообще способны такое выпускать. А Тим сказал, что на Порше пока не заработал. А эту тачку ему папа подарил на окончание университета. У него отец какой-то крутой чел. У него свое производственное объединение. Только я не поняла, что именно они производят. Но окончил он бауманку. А с бабушкой у Тима — врачи. А прадед был инженер. А прапрадед в милиции работал. Сашка вываливала на меня подробности семейной истории моего помощника, не переставая хлебать борщ. Ну надо же, как много она о нем уже знает. Продвинулась на полтора века назад. Почти. «То есть это он тебе позвонил?» «Ну да. То есть я составляла медиаплан на месяц и как раз размышляла, что одну из дыр нужно заткнуть кактусами. То есть не самими кактусами, конечно, а рассказом о том, как их разводят и все такое. Это же любопытно. У меня такого никогда не было. И тут тем сам звонит. Я думала, что он у тебя телефон взял». «Нет. Номер дочери я своему помощнику не давала». И это наводило меня на нехорошие мысли. Что он без разрешения подсмотрел его в моем смартфоне. То есть рылся в моих личных вещах, получается. Ладно, с этим я разберусь. И зачем он тебе позвонил? Чтобы рассказать в твоём блоге о кактусах? Сашка отложила ложку, отставила пустую тарелку из-под борща и сукоризной посмотрела на меня. «Мам, ну ты чего?» «Сдался ему мой блог. То есть он, конечно, потом согласился, когда мы вышли от Натки, и я его попросила. Но позвонил он совсем не с этим. Просто пригласил меня прогуляться. Мы хотели съездить на колесо обозрения на ВДНХ, но тут позвонила Натка, и пришлось срочно все переиграть. «Значит, мой помощник пригласил Сашку на свидание». «Ага, теперь понятно». А она согласилась. Хотя тут непонятно. Моя дочь могла согласиться навстречу только ради того, чтобы заполучить интересного гостя в свой блог. С нее станется. Но Тимофей каков. решила хмурить дочку начальницы. В купе с подсмотренным номером телефона выглядело это совсем некрасиво. А жаль. Изначально мальчик мне нравился. Умненький, услужливый, готовый учиться открытый всему новому. Что ж, понятно, что хорошие деловые качества имеют свою обратную сторону. Карьеризм, готовность пойти на все, чтобы выслужиться, нечистоплотность в методах. Жаль. Жаль. Но надо, как говорится, делать выводы. Не всегда отрицательные качества помощника определяются глупостью, ленностью и болтливостью, как у Анечки. И, наверное, рано я радовалась, что она ушла в прокуратуру, избавив меня от своего общества. По крайней мере, она у меня была вся как на ладони, вместе с ее глупыми и наивными помыслами. А Тимофей Барышев, похоже, тот еще орешек. твердый и гнилой одновременно. «Саш, ты бы с ним поосторожнее», — аккуратно предупредила я. «Он, похоже, мальчик ушлый» только получил место помощника судьи и уже подбивает клинья к ее дочке. «А что, подбивать ко мне клинья можно только как к дочке судьи?» Деловито поинтересовалась Александра. «Ты правда считаешь, что сама по себе я не могу никого заинтересовать?» Я вздохнула. «Да, с моей дочерью непросто, особенно и потому, что цену себе она отлично знает». «Можешь, конечно, можешь», — вздохнула я. «Но у тебя есть Фома, и ему, возможно, не понравится твое новое увлечение. А вы только что помирились». «Мама, во-первых, мне увлечения Фомы тоже не нравились, но он меня особо не спрашивал». Сашка встала из-за стола всем своим видом, давая понять, что второе есть не будет. Рассердилась». Во-вторых, я всего-навсего ответила согласием встретиться с человеком, который мне нужен для моего бизнеса. И не надо делать из нашей встречи далеко идущие выводы. В-третьих, у нас не домострой, А я свободный человек, который не должен сидеть рядом с Фомой и заглядывать ему в рот. А в-четвёртых, тебя это не совсем касается. Все. Спасибо за борщ. Я побежала. Чмок, поцелуй в щеку мне. Чмок. Теплый вихрастый затылок мишке, и Сашка умчалась, оставив нас с сыном вдвоем. Нет, мы, конечно, не поссорились, но осадок у меня остался неприятный, за что тоже следовало сказать спасибо Тимофею Барышеву. Закончив обед, я уложила мишку спать, вымыла посуду и прилегла в спальне на кровать. Иногда я использовала это время, чтобы тоже немного подремать днем. Но сегодня сон не шел. Разговоры сначала с Надкой, а потом с Сашкой взбудоражили меня. Поэтому я достала телефон и начала лениво пролистывать ленты новостных агентств. Обычно у меня не хватало времени на чтение новостей. Но надо же знать, что происходит вокруг. Одним из СМИ, на которые я подписана, является «Коммерсант». Скользя глазами по заголовкам статей, я не видела ничего, что вызвало бы у меня интерес и заставила кликнуть на материал, чтобы полностью развернуть его. Но тут неожиданно увидела то, что заставило мой палец замереть. «Игорь Кадикаев намерен строить поселок будущего», — высветилось на моем экране. Разумеется, именно на словосочетание поселок будущего» я и отреагировала. Открыв статью, я погрузилась в чтение. Она представляла собой интервью с заместителем министра строительства Игорем Кадикаевым, который возрождает Подмосковье, создавая жилые поселки с нуля из суперсовременных материалов по самым новейшим технологиям. Все, что рассказывал этот самый Кадикаев журналисту, я слышала уже пару месяцев из уст своего почти мужа. Сомневаться не приходилось. Речь шла о том же самом проекте, которым грезил Миронов». По крайней мере, именно идеи Виталия этот Кадикаев пересказывал в статье практически дословно, распинаясь о том, что пилотным местом для старта своего масштабного проекта он выбрал родную деревню, в которой когда-то жили его предки. «Я вырос в ближайшем Подмосковье, проникновенно заливал замминистра и на пенсии собираюсь возвратиться в свое родовое гнездо возродив его для будущих поколений. «Конечно, до пенсии мне еще далеко, но и работы предстоит много. И я буду делать ее с огромной любовью к своей малой родине». «И где же расположено это волшебное место, к которому нам всем стоит присмотреться, если мы тоже хотим жить в поселке будущего?» спрашивал журналист. «Такие поселки будущего, я уверен, будут строиться через несколько лет по всему Подмосковью, уверенно отвечал Кадикаев. Но самые первые расположатся возле деревни Красные холмы. Согласие инвестора уже почти получено, так что не позднее осени мы уже приступим к первому этапу строительства. Итак, Надка была права. Человек, выгнавший Сизовых с родной земли, имеет самое непосредственное отношение к моему будущему мужу что ж по крайней мере теперь мы точно это знаем как и его зовут сделав свое неприятное открытие я тут же перезвонила сестре обо всем рассказала и скинула ссылку на материал натка перезвонила минут через 15. да это точно он возбужденно заговорила она все сходится и должность и имя лена с этим нужно что то делать костя конечно пробьет этого игоря борисовича по своим каналам но он бы не хотел чтобы это ударило по миронову с виталием я поговорю твердо сказала я он завтра вернется и ему придется объяснить мне как так получилось лена только не руби с плеча встревожилась натка с тебя останется свадьбу отменить нет свадьбу я отменять не буду. Миронов прилетел из Калининграда в воскресенье после обеда. Я покормила его и с легкой печалью смотрела, как он, соскучившись по сыну, играет с ним, забыв обо всем на свете. Нет, пусть общаются. Все неприятные разговоры вполне потерпят до вечера. Вечером, уложив Мишку спать, я вышла из детской и очутилась в объятиях Виталия, явно настроенного романтически. «Я соскучился», — прошептал он, поцеловав меня в шею. Искушение повременить серьезным разговором у меня, признаюсь, было. Но я всю свою жизнь никогда не откладывала неприятности на завтра. Поэтому, мягко высвободившись из кольца любимых рук, твердо сказала. «Нам надо поговорить». «Что еще случилось?» Виталий тут же встревожился. «Хорошо же он меня знает и боится, что я опять что-нибудь придумаю, чтобы отложить свадьбу». Я вздохнула и начала рассказывать всю историю Сизовых с самого начала. «И что это еще за новейшие технологии в перемешку с крепостным правом?» — спросила я, закончив. «Лена, любимая, я понятия не имел ни про каких Сизовых». «Да что ты? То есть ты хочешь сказать, что никогда не слышал про Василия Петровича и Татьяну Ивановну? И не видел их у Натки и Кости в гостях? На семейные торжества они всегда их приглашают. Разумеется, слышал и видел. Но то, что Наткин дом именно в Красных Холмах, я начисто забыл. Я же там не был никогда. Но имелась у твоей сестры какая-то халабуда, в которую она ездила раз в год по обещанию» но отправляла она туда детей на лето, но продала этот дом. И что? К нам это особого отношения не имело. Вот я и не вникал в детали. А уж о том, что Кадикаев отобрал у них дом, я и вообще слыхом не слыхивал. Мне вообще не нравится, что он так легко рассказывает о моем проекте, выдавая его за свой собственный. Я еще ничего не решил. Про Красные холмы в том числе. Участок мне там понравился. И цена вполне приемлемая. Но фирма, которая его продает, какая-то мутная. Тип, который со мной туда ездил, скользкий. Так что спасибо, что предупредила. Буду разбираться. И скажи Таганцеву, что я в деле с его расследованием».